Глава 84. Добравшись до офиса, Брайант глубоко вздохнул. Ну и как он должен все объяснить команде? Как он вообще собирается вести это расследование без командира? У него ведь мозги работают совсем по-другому. Собственный мозг представлялся ему в виде киборга с отростками, которые тянутся во все стороны, а возвращаются с крохотными крупицами информации, которые попадают внутрь киборга и возвращаются в виде ответов на вопросы. Иногда он молчал только потому, что не мог за ней гнаться. Так как теперь он будет вести это расследование, не говоря уже об управлении командой? «Твоих рук дело, бренд усмехнулся сержант Девлин, когда они встретились на лестнице. «Ты это о чём?» «Да так, проехали», — ответил Девлин и прошёл мимо, не останавливаясь, хотя, судя по его плечам, он всё ещё смеялся. «Да что, черт побери, здесь происходит?» Но что бы это ни было, он за это не отвечает. Он только приехал, хотя Джек на рецепции улыбнулся ему понимающей улыбкой, когда он вошел в участок. Добравшись до лестничной площадки, Брэнт осмотрел себя. «Нет, рубашка заправлена в брюки, ботинки одинаковые, и на спине у него ничего не написано. Вчерашнее повреждение было скрыто бровью. Да все и так привыкли, что время от времени он возвращался с поля с ранениями. Просто со временем они появлялись все чаще и чаще». «Идиоты!» — прошептал он себе под нос, проходя через общее помещение в комнату отдела. Я вновь услышал смешки, и только потом понял их причину. Дверь в отдел была закрыта, и на ней крест-накрест на крест была наклеена полицейская лента. «Какого?» — возмутился сержант и прочитал надпись на двери. «Не входить. Закрыто». «Отлично. Просто то, что доктор прописал. Тупые шуточки какого-то идиота вовсе не способствовали успешному началу дня». «Ну и кто это сделал?» Спросил он, но все отвернулись и занялись своими делами. Покачав головой, он начал сдирать ленту. «Вы что, читать не умеете, Брайант?» Раздался голос у него за спиной. Обернувшись, он увидел хмурого Вуди. «Сэр, какой-то тупица приклеил дурацкое объявление». «Я тот тупица, который приклеил это объявление. И на то у меня были причины, Брайант». «Еще лучше. Он только что назвал босса тупицей». «Сэр». «Блохи, сержант. Кажется, ими заражен весь ваш офис. Вчера я зашел сюда по делу, и мне искусали все ноги до колен». Брайант не знал, что сказать. «Вчера они все были в комнате и ничего не заметили. Но там нельзя работать, пока фумигаторы не сделают свое дело». «И где же, черт побери?» «Вы уже большой мальчик, Брайант, и даже стали временно исполняющим обязанности начальника. Так что меня не касается, где вы найдете рабочее место до тех пор, пока вы будете следовать процедурам, и ваша работа будет эффективной». С этими словами Вуди повернулся к нему спиной. Брайан спрятал усмешку. Хотя он никогда не был фаворитом в гонках, он всегда добирался до финиша.